По стеклу сверху вниз прошла длинная серебристая трещина, которая начиналась в той точке, куда угодила кружка. Ему казалось, что такая же трещина образовалась у него в голове. Но голос замолчал. Морд вяло проследовал в спальню, взял будильник и вернулся в гостиную. По пути он поставил будильник на 10.30. В это время ему надо будет идти на почту, чтобы забрать там пакет и поставить точку в этой истории. А пока он поспит, он ляжет на кушетке. Здесь ему лучше спиться. «У меня нет никакого нервного срыва», — прошептал он на всякий случай. Но внутренний голос не собирался ему возражать. Морд подумал, что внутренний голос норовил его напугать, но теперь, кажется, сам испугался. Он нашел глазами серебристую трещину, Пересекавшую окно сверху вниз И стал на нее смотреть Он вспомнил Как рука повернула в двери Запасной ключ Как глаза не могли какое-то время привыкнуть К царившему в комнате в полумраку Вспомнил их голые плечи Испуганные глаза Он что-то кричал И не мог теперь вспомнить что И никогда не решался спросить об этом у Эми Но судя по их глазам Это была какая-то чудовищная галиматья. Если у меня когда-нибудь и был нервный срыв, подумал он, разглядывая холодные изгибы трещин, то это было тогда дурацкое письмо, и за спинку отрали. Сущая ерунда по сравнению с гостиничным номером в котором ты застаешь свою жену в постели с другим мужчиной, с каким-то бойким агентом по торговле недвижимостью из звонючего городка в штате Теннесси. Морд закрыл глаза и вскоре снова открыл их, повинуясь требовательному зову будильника. Туман рассеялся, показалось солнце, и пора было уже отправляться на почту. По дороге он вдруг ясно себе представил, что курьерскую почту уже привезли, и Джульетт выглядывает из окошечка, качает головой и говорит извиняющимся тоном, что для него ничего не было. А как же в таком случае его доказательства? Они растворятся тогда как дым. Неожиданно он проник с уверенностью, что именно так все сейчас и будет. Уверенность эта была иррациональной. Хер был человек осторожный и не бросал слов на ветер, но разубедить себя Морд был уже не в состоянии. Он заставил себя выйти из машины. Путь от дверей почтового отделения до окошечка, за которым было видно, как Джульетт Стокер сортирует почту, показался ему длиной в тысячу миль. Подойдя, он попытался заговорить, но не смог вымолвить ни слова. Губы его шевелились но в горле так пересохло, что звуков не получилось. Джульет подняла голову и сделала шаг назад. На лице у нее отразилось смятение. Не такое, конечно, как было на лице у эми и Теда, когда он распахнул дверь номера и наставил на них пистолет. «Мистер Рейни, у вас все в порядке?» С усилием он прочистил горло. «Извините, Джульет, у меня неожиданно пропал голос». «Вы очень побледнели», — сказала она, — таким тоном, каким с ним говорили многие жители Тэшмора. «В нем была гордость, но было и какое-то снисходительное раздражение, как будто он был вундеркинд и нуждался в особом уходе и специальном питании. Я, кажется, съел вчера что-то не то», — сказал он. «Для меня что-нибудь было сегодня в курьерской почте?» «Ничего не было». Он судорожно ухватился за стойку, решив, что сейчас упадет в обморок, хотя почти сразу понял, что ослышался. «Простите». Она уже отвернулась и стала перекладывать на полу какие-то пачки, демонстрируя ему свой крепкий деревенский зад. «Я говорю, было что-то», — ответила она и, повернувшись, положила перед ним на стойку пакет. Он взглянул. «Обратный адрес Пенсильвания». И сразу испытал облегчение. Это было как глоток холодной воды для пересохшего горла. Спасибо. Пожалуйста. Знаете, мы ведь не должны брать федеральную курьерскую почту. Федерал-экспресс-мейл — частная почтовая компания со своей системой доставки. Ну, а вы уж об этом не распространяйтесь, а то нас не погладят по головке. Да-да, я понимаю, — сказал морт Теперь, когда журнал был у него в руках, он почувствовал, что ему надо как можно скорее убраться отсюда и оказаться дома, его тянуло домой как магнитом, хотя до полудня оставалось еще больше часа. Он даже хотел сунуть Джульетт чаевые, чтобы она отвязалась, но вовремя спохватился, сообразив, что, будучи янке, до мозга костей она только поднимет крик.